Глава 13 Должно быть что-то еще. 326 год после возвращения Лиша трудилась в огороде, собирая травы на день. Одни она выдергивала с корнем, от других отщипывала пару листьев или сколупывала почку ногтем. Она гордилась своим огородом захиженной бруны. Корга была слишком стара, чтобы обрабатывать свой кулачок земли, и Дарси тоже не заставила каменистую почву плодоносить, но Лиша нашла к ней подход. Теперь многие травы, которые бруна часами искала в лесах и полях, росли прямо у двери под надежной защитой меченых столбов. «У тебя острые умы, золотые руки!» сказала бруна, когда из земли пробились первые ростки. «Скоро ты превзойдешь меня!» Похвала наполнила Лишу непривычной гордостью. Возможно, ей не сравняться с Бруной, но старуха не привыкла хвалить попусту. Она разглядела в Лише то, чего не видели другие, и девушка не хотела ее разочаровывать. Набрав трав, Лиша смахнула под лба, встала и направилась к хижине, если ее еще можно было назвать хижиной. Эрни не желал, чтобы его дочь жила в нищете. И нанял плотников и кровельщиков, дабы укрепить стены и перестелить крышу. Вскоре в доме стало больше нового, чем старого. И он вдвое вырос в размерах. Бруно жаловалась на стук молотков. Но в тепле и сухости стало меньше хрипеть. Заботами Лиши старуха с каждым годом словно становилась все крепче. Лиша тоже была рада, что ремонт закончен. Под конец мужчины начали поглядывать на нее со значением. С годами лишь обрела пышные формы матери. Она всегда об этом мечтала, но теперь сама была не рада. Мужчины пожирали ее глазами. Несмотря на прошедшие годы, многие еще помнили слухи о ее шашнях с гардом и нашептывали ей непристойности. Большинство хватало сердитого взгляда, некоторым пощечины. Эвину пришлось напомнить о беременной жене при помощи перца и смердечки. Лиша теперь всегда носила с собой горсть ослепляющего порошка в одном из многочисленных карманов передника юбок. Гард не подпустил бы к ней местных, даже если бы они ее интересовали. Могучий лесоруб доходчиво объяснял каждому, кто беседовал с Лишей не только о болезнях, что с его точки зрения она до сих пор сговорена. Малыша Джону бросала в пот, если Лиша с ним просто здоровалась. Недолго ей осталось ходить в ученицах. Семь лет и один день казались вечностью, но пролетели незаметно, и свобода была не за горами. Лиша каждый день навещала больных и обращалась за советом к Бруне только в самых сложных случаях. Бруна заслужила покой. — Герцогу важно, чтобы травницы чаще принимали роды, чем хоронили, но ты сосредоточься на всем остальном, и через год жители лесорубовой лощины не смогут без тебя обходиться сказала бруна в первый же день. Так и вышло. бруна повсюду таскала за собой ученицу, не обращая внимания на протесты пациентов. Лиша заботилась о половине местных женщин, когда они были беременны. А другой половине варила яблоневый чай. И вскоре они прониклись к ней уважением и без стеснения жаловались на свои недомогания. И все же она оставалась чужой. Женщины считали ее невидимкой, выбалтывали ей секреты, словно подушки. «Ты и есть невидимка», — сказала Бруна, когда Лиша осмелилась пожаловаться. «Их поведение не твоя забота, твое дело их здоровье. Надела передник с карманами, сохраняй спокойствие, чтобы не услышала. Травнице нужно, чтобы ей доверяли, а доверие не достается даром. Держи при себе их секреты, если только на карту не поставлена жизнь человека». Лиша прикусила язык, и женщины начали ей доверять. За ними потянулись мужчины, часто понукаемые женами, но передник держал их на расстоянии. Лиша видела почти всех местных мужиков голыми, но ни с одним не была близка. И хотя женщины превозносили ее до небес и осыпали подарками, ей некому было поведать свои собственные секреты. И все же, несмотря ни на что... Последние семь лет Лиша была куда счастливее, чем предыдущие тринадцать. Мир Бруны оказался намного больше, чем мир, уготованный матерью. Лиша испытывала скорбь, когда навеки закрывала кому-то глаза, и радость, когда вытаскивала ребенка из черева матери и крепко шлепала, добиваясь первого крика. Скоро ее ученичество закончится, и Бруна окончательно отойдет от дел. Послушать старуху, так она недолго после этого проживет. Мысль о смерти наставницы страшила Лишу. Бруна, ее щит и копье, ее несокрушимая защита от города. Как ей жить без защиты? Лиша не умела властвовать, как Бруна, отдавать приказы и колотить глупцов палкой. К тому же без Бруно кто заговорит с ней, как с живым человеком, не с травницей? Кто вытрет ей слезы и поддержит в минуту сомнения? Ведь сомнение разрушает доверие. «Людям нужно видеть уверенность лекаря». В глубине души ее волновало кое-что еще. Лиса Рубова-Лощина стала ей тесна. Двери, которые распахнули перед ней уроки Бруны, оказалось не так просто закрыть. Лиша постоянно думала о том, как много еще не знает. Без Бруны ее путешествию придет конец. Она вошла в дом и увидела Бруну за столом. «Доброе утро». «Знала бы, что ты встанешь так рано, заварила бы чай, прежде чем отправиться на огород». Она поставила корзинку и взглянула на огонь. Чайник пыхтел и готов был вот-вот закипеть. «Я стара!» – проворчала бруна «Но не настолько слепаю вечно, чтобы не заварить чертов чай!» «Ну, конечно!» – Лиша поцеловала старуху в щеку. «Тебе только топором с лесорубами размахивать!» бруна поморщилась. Лиша засмеялась и достала крупу для каши. За прошедшие годы язык бруна ничуть не затупился, но Лиша редко обращала на это внимание. За ворчанием старухи скрывалось доброе сердце. И девушка платила ей той же монетой. «Ты сегодня ни свет, ни заря», – заметила Бруна за завтраком. «Еще воняет демонами». «Только ты можешь сидеть среди свежих цветов и жаловаться на вонь», – парировала Лиша. Она расставила по хижине душистые букеты. Не меняй тему! Вечером прибыл вестник. Я слышала рок. Перед самым закатом! Проворчала Бруна и сплюнула на пол. Сорви голова! бруна возмутилась Лиша, я же просила не плеваться в доме. Карга уставилась на нее с ощуренными слезящимися глазами. Ты назвала мой дом потрясным! «И сказала, что я могу делать в нем все, что пожелаю», – напомнила она. Лиша нахмурилась. «Разве?» «Точно, точно! Ты ведь умнее, чем люди думают при виде твоих сисик. Бруна отхлебнула чай. Лиша изобразила притворное негодование, но старуха выкидывала фокусы и похлеще. Бруна делала и говорила, что хотела. Ей был никто не указ. «Стало быть, ты вскочила с утра пораньше из-за вестника», – протянула бруна «Надеюсь, он красив. Как его зовут? Это тот, который смотрит на тебя собачьими глазами?» Лиша криво улыбнулась. «Скорее, волчьими». «Тоже неплохо», – хмыкнула старуха и хлопнула Лишу по колену. Лиша покачала головой и встала, чтобы убрать со стола. «Как его зовут?» – не унималась Бруно. «Дело не в этом». «Я слишком стара для твоих отговорок. Как его зовут?» «Марик», – закатила глаза Лиша. «Заварить тебе яблуневый чай для визита юного Марика?» «Всех интересует только одно. Мне нравится с ним разговаривать. Ничего больше». «Я же не слепая, и вижу, что у парня на уме далеко не разговоры!» «Неужели?» Лиша скорестила руки на груди. «Сколько пальцев я показываю?» бруна фыркнула. «Ни одного!» Она даже не обернулась. «Я прожила достаточно, чтобы знать этот трюк. И про то, что вестник Маверик не смотрит тебе в глаза, когда вы разговариваете!» «Его зовут Марик», – повторила лиша и он смотрит мне в глаза. «Разве что, если сиськи плохо видно!» «Ты невыносима», – выдохнула лиша «Не стесняйся! Будь у меня такие сиськи, я бы тоже ими трясла!» «Я ими не трясу!» – крикнула лиша но Бруно только загоготала. Невдалеке прогудел Рок. «Это наверняка твой мастер, Марик!» «Бегом наряжаться!» «Дело не в этом», – повторила Лиша. Бруна отмахнулась. «Я на всякий случай поставлю чай». Лиша бросила в старуху тряпкой, показала язык и метнулась к двери. Поджидая вестника на крыльце, она невольно улыбалась. Бруна не меньше лоны хотела, чтобы Лиша нашла себе мужчину. Но старую перечницу заботила одно – счастье Лиши. И девушка любила наставницу всем сердцем. И все же, несмотря на старухи на подначки, лишь больше интересовали письма в сумке Марика, чем его волчьи глаза. С юных лет она с нетерпением ждала приезда вестников. Лесорубова лощина была невелика, зато стояла на пути между тремя крупными городами и дюжиной деревушек. Дерево лощины и бумага Эрни высоко ценились в округе. Вестники посещали лощину не реже двух раз в месяц. Большинство писем они оставляли у Смитта. Но Эрни и Бруно навещали лично и часто дожидались ответа. Бруна переписывалась травницами в форте Райзен и Энджерсе, Лактоне и нескольких деревушках. Зарение старухи становилось все хуже и в последнее время Лиша читала письма вслух и писала за Бруну ответы. Бруна внушала почтение даже издали. К тому же у нее переучилось большинство окрестных травниц, Ее советы часто и спрашивали, чтобы вылечить тяжелых больных. И каждый вестник привозил очередную просьбу взять ученицу. Никто не хотел, чтобы знания Бруны канули вместе с ней в небытие. «Я слишком стара, чтобы учить с чистого листа!» – ворчливо отмахивалась Бруна, и Лиша писала вежливые отказы, в сочинении которых весьма преуспела. В результате Лиша часто доводилось беседовать с вестниками. Большинство из них и вправду пожирали ее глазами или пытались впечатлить рассказами о свободных городах. Марик не был исключением. Но рассказы вестников вызывали отклик в душе Лиши. Вестники лишь порвались залезть ей под юбку, а ей снились описанные ими картины. Она мечтала прогуляться по пристани Лактона, полюбоваться бескрайними меченными полями форта Райзен. Хоть краешком глаза увидеть Энджерс, лесную крепость прочесть их книги и познакомиться с их травницами. В мире найдутся и другие хранители древних знаний, если она отважится выступить на поиски. Лиша улыбнулась, завидев Марика. Она узнала его по походке и кривоватым от жизни в седле ногам. Вестник был Энджердсом. Одного роста с Лишей, 5 футов 7 дюймов. Но жилистым и крепким. И Лиша не преувеличивала насчет его волчьих глаз. Они шарили по сторонам с обманчивым спокойствием в поисках угрозы и добычи. «Привет, Лиша!» – крикнул он, отсалютовав копьем. Лиша помахала ему. «Тебе и правда среди бела дня нужна эта штука?» – указала она на копье. «А если волк нападет?» – ухмыльнулся Марик. «Как я тебя тогда защищу?» «В лесорубовой лощине не больно-то много волков?» – сказала Лиша, когда вестник подошел ближе. У него были каштановые волосы до плеч и глаза цвета древесной коры. Красив, что не говори. Тогда медведь, предположил Марик уже у хижины. Или лев, на свете много хищников. Он не сводил глаз с ее груди. Мне это прекрасно известно. Лиша прикрыла грудь шалью. Марик засмеялся и поставил сумку на крыльцо. Шали вышли из моды. Женщины в Энджерсе и за них больше не носят. «Держу пари, что либо у их платьев высокий ворот, либо их мужчины лучше воспитаны». «Высокий ворот», – со смехом признал Марик. Он низко поклонился, придвинулся ближе и прошептал. «Хочешь, подарю тебе энджерское платье с высоким воротом? И куда мне его надевать?» Лиша уворачивалась, пока вестник не зажал ее в угол. «Поехали в Энджерс». Лиша вздохнула. «Хорошо бы». «Кто знает, кто знает». Лукаво произнес вестник, поклонился и жестом предложил Лише первой войти в хижину. Лиша улыбнулась и вошла в дом, чувствуя воучий взгляд на своем заду. бруна снова сидела в кресле. Марик подошел к ней и низко поклонился. Мастер Марик! радостно произнесла Бруна, какая приятная неожиданность! «Госпожа Джизел из Энджерса передает вам наилучшие пожелания и просит вашей помощи в сложном деле». Вестник достал из сумки свиток бумаги, перевязанный крепким шнурком. бруна жестом велела лишь взять письмо, откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Ученица начала читать. «Уважаемая бруна посылаю вам свои наилучшие пожелания из форта Энджерса». В год 326-й после возвращения. «Ученицей Джизел была ужасно болтлива, и пишет она точно так же», – перебила Бруно. «Я не вечно. Перейди к делу». «Хорошо. Мальчик 10 лет. Приведен в лечебницу матерью. Жалобы на тошноту и слабость. Других симптомов нет, истории болезни нет. Прописан корень, вода и постельный режим». Болезнь прогрессировала в течение трех дней. Добавилась сыпь на руках, ногах и груди. Доза чернокорня постепенно увеличена до трех унций. Больному становилось все хуже. Начался жар. Сыпь пошла твердыми белыми чириями. Мази не помогали. Началась рвота. Назначен сердцелист и маг от боли. Мягкое молочко для желудка. Аппетита нет. По-видимому, не заразен. Бруна долго молчала, переваривая услышанное. Затем взглянула на Марика. «Ты видел мальчика?» Вестник кивнул. «Он потел?» Потел и дрожал, как будто ему одновременно жарко и холодно. Бруна хмыкнула. «Какого цвета были его ногти?» «Ногтевого», ухмыльнулся Марик. «Шутки со мной шутить вздумал?» Марик побледнел и замотал головой. Старуха допрашивала его еще несколько минут и время от времени хмыкала. Вестники славились наблюдательностью и цепкой памятью. И Бруно, похоже, не сомневалась в его словах. Наконец она жестом велела ему замолчать. «В письме есть еще что-нибудь важное?» «Она хочет прислать ученицу», – ответила лиша Бруно нахмурилась. «У меня есть ученица, Вайка, обучение которой подходит к концу», – прочла лиша как и у вас, судя по вашим письмам. Быть может, обменяемся обученными травницами, если вы не хотите учить с чистого листа?» Лиша задохнулась, и Марик расплылся в понимающей улыбке. «Читай! Чего замолчала?» – проскрежетала Бруна. Лиша прочистила горло. «Вайка весьма талантлива и в состоянии позаботиться о жителях лесорубовой лощины. Она будет предана служить мудрой Бруне и учиться у нее». Лиша тоже пойдет на пользу ухаживать за больными в моей лечебнице. Нижайше молю мудрую Бруну оказать этому миру еще хотя бы одну милость, прежде чем покинуть его». Бруна долго молчала. «Мне нужно подумать», – наконец сказала она. «Иди в город, девочка. Поговорим, когда вернешься». Она повернулась к Марику. «Я дам ответ завтра. Лиша тебе заплатит». Вестник поклонился и попятился за порог. Баруна откинулась на спинку кресла и закрыла глаза. Сердце Лиши бешено колотилось, но девушка знала, что лучше не мешать старой корге просеивать десятилетия воспоминаний в поисках лекарства для мальчика. Лиша взяла корзинку и отправилась в город. Марик ждал ее на крыльце. «Ты знал, что в письме?» – упрекнула его Лиша. «Конечно знал. Она писала при мне». И ничего не сказал. Марик ухмыльнулся. Я пообещал тебе платье с высоким воротом. Обещание в силе. Посмотрим. Лиша улыбнулась и протянула вестнику мешочек монет. Твоя плата. Лучше заплати поцелуем. Ты мне льстишь. Неужели мои поцелуи дороже золота? Боюсь тебя разочаровать. Марика рассмеялся. «Радость моя, если б я бросал вызов демонам ночи всю дорогу от Энджерса и обратно только ради твоего поцелуя, мне завидовали бы все вестники, побывавшие в лесорубовой лощине». «В таком случае», – развеселилась Лиша, – «я лучше подожду с поцелуями, чтобы не продешевить». «Ты разбиваешь мне сердце», – Марик схватился за грудь. Лиша бросила ему мешочек, и он ловко поймал его. «Окажи мне хотя бы честь проводить травницу в поселок!» Он улыбнулся, расшаркался и подставил ей руку. Лиша невольно улыбнулась в ответ. «У нас в лощине дела так быстро не делаются», – покосилась она. «Но можешь понести мою корзинку». Она повесила корзинку на протянутую руку и зашагала к городу. Вестник уставился ей вслед. Когда они добрались до города, рынок Смитта бурлил. Лиша любила приходить пораньше, пока самые лакомые кусочки еще не разобрали. Она оставляла заказ у Дага-мясника и отправлялась в обход. «Доброе утро, Лиша!» – поздоровался седой Йон, самый старый житель лесорубовой лощины. Его седая борода, которой он очень гордился, была длиннее, чем волосы у большинства местных женщин. Когда-то Йон был могучим дровосеком, но к старости исхудал и с трудом опирался на палку. «Доброе утро, Йон. Как суставы?» «Болят. Особенно руки. Иногда еле палку держу». «И все же тебе хватает сил щипать меня всякий раз, когда я отвернусь», заметила Лиша. Йон хохотнул. «Девочка, для такого старика, как я, это дороже любой боли». Лиша достала из корзинки горшочек хорошо что я приготовила тебе сладкую мазь не придется лишний раз заходить заходи почаще поможешь намазать», – ухмыльнулся Йон. лиша не выдержала и рассмеялась он был старым распутником но все равно ей нравился жизнь с бруной научила ее что старческие причуды невысокая цена за целую жизнь богатого опыта боюсь тебе придется мазать самому По... И он с притворным раздражением взмахнул палкой. «Но ты все-таки подумай». Прежде чем уйти, он посмотрел на Марика и кивнул в знак уважения. Марик кивнул в ответ, и старик ушел. У всех находилось доброе слово для Лиши, и она тоже расспрашивала о здоровье каждого. Даже на рынке она не забывала о работе. Хотя у них с Бруной было полно денег от продажи петард, торговцы не просили у Лиши и клата Бруна не брала денег за лечение, а с нее не взимали плату за все остальное. Марик следовал за Лишей, пока она сознанием дела щупала фрукты и овощи. Вестник притягивал взгляды не только потому, что был чужаком. В лесорубовой лощине вестники были не в новинку, но и потому, что пришел с Лишей. Травница заметила Кита, сына Стефни, но не Смита. Мальчику почти исполнилось одиннадцать. И с каждым днем он все больше походил на орочителя Майкла. Стефни выполнила свою часть сделки и не сказала Алише ни единого дурного слова за все годы ее ученичества. Бруна хоронила ее секрет. Но Лиша недоумевала, как Смит не видит истины, которая каждый вечер сидит напротив него за столом. Она поманила мальчика и Кит подбежал. «Отнеси этот мешок Бруне, когда будет свободная минутка». Она протянула ему покупки. Улыбнулась и тайком сунула в кулачок клад. Кит широко улыбнулся. Взрослые не брали у травниц деньги, но Лиша всегда совала детям монетки за мелкие услуги. Лакированные деревянные монеты из Энджерса были основной валютой лесорубовой лощины. Кит купит райзенских сладостей себе и братьям, когда придет следующий вестник. Лиша собиралась уходить, но заметила Мэйри и подошла поздороваться. Все эти годы подруга не бездельничала, за ее юбки цеплялись три малыша. Молодой стеклодув по имени Бен из Энджерса решил испытать удачу в Лактоне или Форте Райзен. Он задержался в лощине, чтобы заработать пару клатов перед следующим переходом, но встретил Мэйри, и его планы растаяли как сахар в чае. Теперь Бен работал в амбаре отца Мэйри, и дело спорилось. Он покупал у вестников, которые ехали из форта Красия, песок, и превращал его в изящные и полезные вещи. В лощине никогда прежде не было стеклодува, и все спешили обзавестись стеклянной посудой. Лиша тоже обрадовалась такому повороту событий. Бен изготовил хрупкие детали перегонной установки, описанные в книгах Бруны, и девушка научилась вытягивать силу трав и варить зелень, намного более действенные, чем видовали в лощине. Вскоре Бен и Мэйри поженились. Не прошло и года, как Лиша приняла их первого ребенка. Второй и третий последовали один за другим, и Лиша полюбила их как родных. Она расплакалась от гордости, когда младшую девочку назвали в ее честь. «Доброе утро, шельмицы!» Лиша присела на корточки и распахнула объятия детям Мэйри. Она крепко обняла и поцеловала каждого, и угостила их конфетами в бумажных обертках, прежде чем встать. Конфеты она делала сама, еще один урок Бруны. «Доброе утро, Лиша!» – Мэри присела в легком реверансе. Лиша едва не нахмурилась. Они с Мэри оставались близки все эти годы. Но с тех пор, как Лиша надела передник с карманами, Мэри смотрела на нее другими глазами. И изменить это, похоже, было невозможно. Реверанс вошел у нее в привычку. И все же Лиша дорожила их дружбой. Сейра втайне приходила в хижину Бруны за яблоневым чаем, но общаться с Лишей не стремилась. В городке поговаривали, что Сейра не скучает. Половина местных мужчин заглядывали к ней на огонек. И у нее всегда было больше денег, чем они с матерью могли заработать шитьем. С Брианой дела обстояли еще хуже. Последние семь лет она не разговаривала с Лишей зато охотно чернила ее перед другими. Со своими болячками она ходила к Дарси. От встреч с Эвином у нее скоро вырос живот. Когда рачитель Майкл потребовал выдать виновника, она назвала Эвина, не желая противостоять всему городу. На свадьбе за спиной Эвина стоял отец Брианы с вилами, по бокам два ее брата. С тех пор Эвин всячески старался испортить жизнь своей жене и сыну Калину. Бриана оказалась неплохой матерью и женой, но так и не сбросила вес, набранный во время беременности, и Лиша на собственном опыте знала, как часто Эвин посматривает и не только посматривает на сторону. Ходили слухи, что он часто бывал у Сейры. Доброе утро, Мэри! Ты знакома с вестником Мариком? Лиша обернулась, чтобы представить своего спутника. Но позади никого не было. Только не это, воскликнула она, увидев, что тот сцепился с гардом на другой стороне рынка. Пятнадцать лет Гард уступал ростом только собственному отцу. К двадцати двум годам он стал настоящим великаном, почти семь футов литых мышц, закаленных долгими днями работы топором. Поговаривали, что в нем течет мионская кровь, так как энджерцы никогда не вырастали такими огромными. В деревне стало известно о его лжи, и девушки сторонились его, боялись остаться с ним наедине. Возможно, именно поэтому он до сих пор домогался Лиши. А может, он все равно не отстал бы. Прошлое ничему не научило города. Его самомнение росло вместе с мускулами. И он стал настоящим громилой, как все и предполагали. Мальчишки, которые прежде дразнили его, беспрекословно его слушались. И если с ними он был жесток, то любого, кому хватало глупости положить глаз на Лишу, вообще стирал в порошок. Гард до сих пор ждал ее и вел себя так, как будто рано или поздно Лиша одумается и поймет, что они созданы друг для друга. Все попытки убедить его в обратном натыкались на тупое упрямство. «Ты не местный», – гард ткнул Марика в плечо, – «и, видно, не слышал, что Лиша сговорена». Рядом с дровосеком вестник казался ребенком. Но Марик не вздрогнул и не пошатнулся от удара Гарда. Он застыл на месте, не сводя с Гарда волчих глаз. Лиша молилась, чтобы ему хватило ума не ввязываться в драку. «А она так не считает», – ответил Марик. Лиша вздохнула и направилась к мужчинам. Но вокруг уже собралась толпа, не дававшая ей пройти. Девушка пожалела, что у нее нет палки, как у Бруны, чтобы проложить себе дорогу. «Она обещалась тебе, вестник?» – спросил Гаррет. «Мне обещалась». «Я это знаю, как и то, что до тебя единственного в лощине пока не дошло. Ее обещание тебе и клата ломаного не стоит после того, как ты ее предал». Гаррет зарычал и бросился на вестника, но Марик быстро шагнул в сторону и врезал даровосеку между глаз тупым концом копья. Он ловко развернул древко и ударил Гарада под колени. Великан рухнул на спину. Марик упер копье в землю и навис над городом В волчьих глазах застыла уверенность. А мог бы вырезать и острым. Заруби себе на носу. Лише никто не указ. Зарители только таращились, но Лиша продолжала пробираться вперед. Она знала города и понимала, что спор не окончен. «А ну прекратите, идиоты!» – крикнула она. Марик взглянул на нее, и Гаррет, воспользовавшись моментом, схватил конец копья. Вестник вцепился в древко обеими руками, чтобы выдернуть оружие. Не стоило этого делать. Гаррет был могуч, как лесной демон, и даже лежа превосходил силой любого. Дровосек согнул перевитые жилами руки, и Марик взмыл в воздух. Гаррет встал и переломил шестифутовое копье, как соломинку. «Посмотрим, на что ты способен без копья!» Он швырнул обломки на землю. «Гаррет, нет!» Лиша, наконец, протиснулась между зрителями и схватила его за руку. Он отпихнул ее, не сводя глаз с Марика. Лиша отлетела в толпу, врезалась в Дага и Никласа. И они вместе повалились на землю клубком рук и ног. «Хватит!» – беспомощно крикнула она, пытаясь подняться. «Я никому тебя не отдам!» пообещал Гаррет. «Или ты будешь со мной, или кончишь свои дни с и одинокой, как Бруно!» Он зашагал к Марику, который едва успел встать. Гаррет замахнулся мясистым кулаком, но Марик опять оказался быстрее. Он ловко пригнулся и нанес два удара. Гаррет в бешенстве повторил попытку, Марик уклонился. Гаррет словно не чувствовал боли. Они снова обменялись ударами. На этот раз Марик врезал гароду в нос. Брызнула кровь, и Гаррет рассмеялся, сплевывая красную слюну. «Это все, на что ты способен?» Марик зарычал, бросился вперед и осыпал противника ударами. Гаррет не поспевал за ним, да и не слишком старался. Только скрипел зубами и терпел боль, красной от злости. Через пару мгновений Марик отступил, принял кошачью боевую стойку с поднятыми кулаками. Костяшки его пальцев были ободраны. Он тяжело дышал. Гаред, казалось, почти не устал. В оучьих глазах Марика впервые мелькнула неуверенность. Это все? Гарад шагнул к нему. Вестник снова набросился на него, но уже не так резво, ударил раз, другой, а затем толстые пальцы Гарода крепко вцепились ему в плечо. Вестник тщетно пытался вырваться. Гаред врезал ему в живот, выбив из него дух, ударил еще раз в голову и Марик рухнул на землю, как мешок картошки. «Я собьюсь тебя, спесь!» – крикнул Гаррет. Марик встал на четвереньки, пытаясь подняться, но Гаррет пнул его в живот со всей силы, перевернув на спину. Затем пригвоздил к земле, осыпая тяжелыми ударами, и Лиша бросилась к ним. «Лиша моя!» – ревел Дровосек. «Если кто-то скажет иначе...» Лиша швырнула ему в лицо горсть ослепляющего порошка Бруны. Гарат умолк на полуслове, машинально вдохнув открытым ртом и заблажил. Порошок обжег глаза и горло, пазухи забились, кожу словно обварила кипятком. Дровосек съехал с Марикой, покатился по земле, задыхаясь и царапая себе лицо. Лиша знала, что переборщила с порошком. В большинстве случаев довольно щепотки, а от целой горсти можно умереть. Задохнуться собственной мокротой. Травница нахмурилась. Протиснулась мимо зевак, схватила ведро, в котором не мыла картошку и окатила Гарда водой. Корчиться он перестал, но прозреет только через несколько часов. Лиша не хотела довести до его смерти. «Наши клятвы расторгнуты», – заявила она, – «раз и навсегда. Я никогда не стану твоей женой. Даже если мне придется умереть одинокой и сморщенной. Да я лучше за подземника выйду». Город застонал. Не похоже было, что он услышал. Лиша подошла к Марику, опустилась на колени и помогла ему сесть. Промокнула кровь чистым платком. Лицо вестника уже распухло и налилось синяками. «Ну что, мы ему показали?» – хохотнул Марик и поморщился от боли. Лиша смочила платок самогоном, который Смит варил в погребе. Марик аж задохнулся. «Так тебе и надо!» мог бы уклониться от драки и должен был, даже если бы мог победить. Мне не нужна твоя защита. И если ты думаешь, что лучший способ завоевать сердце травницы и устроить драку, то у тебя не больше шансов, чем у городской шпаны. Он первый начал, возразил Марик. Мастер Марик, вы меня разочаровали. Я думал, овестники умнее. Марик опустил глаза. Отведите его в комнату у Смита, приказала Лиша зиваком и тем мгновенно повиновались. В лесорубовой лощине мало кто хотел ей перечить. Травница повернулась к вестнику. «Встанешь с кровати до завтрашнего утра, узнаю и устрою головомойку». Марик слабо улыбнулся, и мужчины повели его прочь. «Потрясающе!» – выдохнула Мэри, когда Лиша вернулась за своей корзинкой с травами. «Ерунда, надо было прекратить эти глупости!» – отрезала Лиша. «Ерунда? Двое мужчин сцепились, как дикие звери!» а ты остановила их горсточкой трав навредить травами легко лиша удивилась когда с ее губ сорвались слова бруны вылечить намного труднее солнце давно перевалило за полдень, когда лиша завершила обход и вернулась в хижину как там дети спросила бруна когда лиша поставила корзинку девушка улыбнулась для бруны все жители лесорубовой лощины были ее детьми неплохо Она присела на низкий табурет рядом с креслом Бруны, чтобы древняя травница лучше слышала. «Суставы у седого Йона болят, но душу он по-прежнему молод. Я дала ему свежую сладкую мазь. Смит еще не встал с постели, но кашляет меньше. Думаю, худшее позади». Она продолжила рассказывать об обходе. Старуха молча кивала. Бруна перебивала, если хотела что-то добавить, но в последнее время это случалось все реже. «Это все?» – спросила бруна «А как насчет утренней свары на рыночной площади, о которой мне рассказал малыш-кит?» «Идиотская выходка!» – бруна отмахнулась. «Мальчишки есть мальчишки, даже когда вырастают. Похоже, ты неплохо с ними справилась». «Бруно, они могли поубивать друг друга!» «Ба!» Ты не первая хорошенькая мордашка, из-за которой дерутся мужчины. Хочешь, верь, хочешь, нет, но когда я была в твоем возрасте, из-за меня тоже переломали немало костей. Ты никогда не была в моем возрасте, подела ее Лиша. Седой Йон говорит, что тебя звали Коргой, когда он только учился ходить. Бруна хмыкнула. «Звали, звали, но до того, у меня были такие же пышные гладкие сиськи, как у тебя, и мужчины дрались, как подземники, чтобы их пососать». Лиша пристально посмотрела на Бруну, пытаясь разглядеть под шелухой лет молодую женщину, но безуспешно. Даже с учетом преувеличений, Бруни было никак не меньше сотни. Точный возраст она не называла и отговаривалась, будто перестала считать, и разменяв век. «В общем, лицо у Марика разнесло, но завтра он вполне может выступить в путь», – закончила Лиша. «Ну и славно». «Ты придумала, как вылечить мальца госпожи Джизел?» «А что бы ты ей посоветовала?» «Понятия не имею». «Неужели? Ну уже, что бы ты посоветовала Джизел на моем месте?» «Не притворяйся, будто не размышляла!» Лиша глубоко вдохнула. «Думаю, чернокорень пошел мальчику не впрок», — ответила она. «Его надо отменить, кишки вскрыть и промыть. Разумеется, есть еще исходная болезнь. Жар и тошнота могут оказаться обычной простудой. Но расширенные зрачки и рвота говорят о другом. Я бы предложила монастырник, лесные сережки и молотую гадючую кору» с осторожным повышением дозы в течение хотя бы недели. бруна смерила ее долгим взглядом и кивнула. «Собирай вещи и прощайся с друзьями. Ты сама посоветуешь это, Джизел».